МЕСТЬ МЕРТВЫХ Историю мне поведала моя троюродная сестра, когда мы прогуливались вечером. Я тогда вместе с матерью приехал попроведать родню. Вечером пошли мы с сестрой прогуляться. Увидев вдалеке новый светлый район города, я потащил ее туда. Не хочется туда, но почему? «Погляди, как там уютно. Смотри, дома новые, магазинчики. Даже парк есть и церквушка. Там светло и безлюдно, наконец». «Ни за что», — сказала сестра и потянула меня в другую сторону. «Объясни хоть в чем дело. Нехороший это район. Вот и все». Некоторое время мы шли молча, но я не унимался. «Слушай, будет тебе. Ну стоит райончик тот на месте кладбища». «Где, между прочим, твоя прабабка похоронена», – вставила сестра. «Пусть даже так», – выдавил я из себя, хотя новость была не из приятных, «но ведь не утянут же нас покойники под землю в конце-то концов». «Как знать, я остановился посреди дороги. Ну, хватит уже, о чем ты вообще?» «Таня тоже остановилась поодаль от меня». «Слушай», – проговорила она, выдохнув, – «пустует тот район, ясно». На девять домов жителей человек сто, да и те в основном пенсионеры, которым деваться некуда. Что все такие же брезгливые, как и ты? Брезгливость тут ни при чем, а вот то лето надолго всем запомнится. Так, так, так, а сейчас поподробнее. Я подошел ближе, нравятся мне такие истории. После недолгих уговоров Таня рассказала, что за события происходили летом, в их богом забытом городишке. Короче, выстроили этот район на удивление быстро. Сами знаете, как у нас обычно происходит. Пока строят, так 10 раз еще забросят, потом перекупят, снова поделают и снова кинут, и уже потом с грехом пополам доляпают. Но здесь сработали действительно срок в срок, построили дома быстро и качественно. Даже чинуши, которые проталкивали постройку микрорайона на бывшем кладбище, брали себе здесь жилье. Заселили дома, пустили несколько маршрутов общественного транспорта, открыли аптеки, хостовары, продуктовые магазины, детский сад, школу. Даже кинули хреновенький интернет, словом, живи, поживаи Ну народ и жил. Юристы и другие знатоки скажут, да все это фигня и чушь. Не делается это так просто. И я буду готов поспорить, что эти умники из крупных городов не видели они в моем городе особняка губернатора, что выстроен в паре сотен метров от центральной площади на территории бывшего Дома искусств. Все возможно. Так вот, жил себе этот район поживал. И вот в один из прекрасных летних деньков некая мамаша гуляла со своим детем Павликом. Дитё копалась в песочнице, а мамаша занималась своими делами, уж не знаю какими. И вот Павлик зовёт свою маму, что-то в духе. «Мам! Мам! Иди сюда! А чего это?» Мать, разумеется, подходит и к своему ужасу обнаруживает, что её ребёнок раскопал в песочнице не что-нибудь, а надгробный памятник. Стремно, не правда ли? Нет, реально надгробный памятник. Знаете, такие советские жестянки непонятной формы, типа кристалла с крестиком вместо навешия. И ничего ведь в нем мистического и ужасного не было. Просто памятник с вытветшей фотографией какого-то мужчины, который жил-жил, да и помер в какой-то день к нашему всеобщему сожалению. Мать, естественно, не стала рассказывать сыну лишь что да как и увела его домой. Ну и разумеется, как могла присыпала песочком из песочницы эту неприятную находку, а может и еще что. Хрен бы с ним, всякое бывает. Да, спору нет, не самое приятное, что может произойти во время прогулки с ребенком. Ну и не топиться же после этого, верно? Да вот только пацаненок-то тот пропал через день, пропал без вести». «Искали Павлика сначала всем двором, а потом и всем городом, привлекли милицию, СМИ, организовали отряды поисковиков для прочесывания близлежащих территорий, все без толку, а пока искали, рассказывала Таня, стали пропадать другие дети, один за другим, почти каждый день именно в том районе, стали искать маньяка, но никаких следов, дети просто пропадали». Можешь представить, какая паника царила тогда во всем городе? Некоторых детей правда находили, кого в лесу неподалеку мирно спящими среди папоротника, кого на берегу Волги, а кто-то из них и просто возвращался домой спустя несколько суток. Все как один молчаливые, хмурые и не по-детски серьезные, и все непременно хотели уехать отсюда. Но многие дети таки оставались в списке пропавших. Одно за другим на весь город прогремели страшные известия. Пятилетнюю девочку нашли мертвой в канализационном люке. Шестилетний мальчик был найден в подвале собственного дома со свернутой шеей. В гаражном кооперативе было обнаружено тело семилетнего школьника. Дачник обнаружил в собственном погребе задушенного школьника и так далее. Искали сами собой маньяка. Да вот только особого успеха это не приносило. Задержанные по подозрению в совершении этих убийств исчислялись десятками, несколько человек получили реальные сроки, вот только дети продолжали пропадать. Как ни старались детские психологи, ни у одного из уцелевших не удалось получить хоть какие-то описания преступника, так-то вот. Доведенные до отчаяния люди стали разъезжаться кто куда. Кто-то просто покидал район, а кто-то и вовсе уезжал из города. Но самое интересное то, что первыми сварили семьи тех самых чиновников. Согласитесь, о чем-то это да и говорит. Тем временем счет жертв уже шел на десятки, но самое громкое и, если можно так выразиться, показательное убийство связано не с детьми, а с пожилой женщиной. Я не знаю, как ее звали. В новостях и газетах всей этой теме ходу не давали, так что информация передавалась из уст в уста. Таня поежилась, припоминая события. Это была одинокая женщина, пенсионерка. Она тоже получила квартиру в одном из домов того района. И было у нее вполне безобидное и милое увлечение обустраивать палисадники перед подъездами, но там цветы сажала, оградки устанавливала кустарники, постригала и прочее. И вот в один из дней она как раз занималась своим любимым делом, для чего-то ей понадобилось выкопать глубокую яму. Она неспешно принялась за дело, и в какой-то момент лопата ее уперлась во что-то твердое. Она подумала, что это оставшийся корень от давно выкорчеванного дерева, и что было сил пнула по лопате, чтобы перерубить его». Лопата легко прошла дальше и женщина продолжала копать. Правда, совсем недолго, потому что через полминуты обнаружила очень неприятную находку – человеческий череп. «То есть ты хочешь сказать, что она перерубила не корень, а позвоночник у скелета?» – сморщился я. «Ну да, шею». Женщина рассказала о находке соседям. Яму закопали, кто-то даже прочел молитву. Самой же садовнице от пережитого стало плохо. Она умерла от приступа. «Нет, не совсем так», – Таня помолчала, не то нагнетая атмосферу, не то подбирая слова. Она слегла, сердце немного прихватило, давление скакнуло. Вечер с ней провела подруга, живущая по соседству, потом она ушла спать, ключи оставила себе, чтобы утром проведать больную. Ночь прошла относительно тихо. А вот на следующий день… «Что?» На следующий день несчастную женщину нашли в ее собственной кровати с оторванной головой. Меня аж передернуло. Там все было залито кровью, но тем не менее никаких следов опять обнаружить не удалось. Вещи из квартиры не пропали, следов взлома не было, шума никто не слышал, подозрительных и незнакомых личностей не видели. И все в округе точно знали, что и не было никаких личностей. Все знали, с чем нужно связывать этот жуткий случай. Как ни странно, но именно эта смерть стала особенно резонансной. Народ повалил из этого проклятого района, как крысы стонущего тонущего корабля. Несколько статей все-таки просочилось в прессу. Опять же интернет, тут вообще черта с два разговоры заглушишь. Дело о похищении и гибели детей, насколько известно, не закрыто до сих пор. Район, как уже вам понятно, практически полностью опустел. Народными силами были собраны средства на постройку церкви Блиспарка, что располагается в самом центре того района. Церковь возвели довольно быстро, меньше, чем за год, и, как утверждала Таня, всякая мистика после этого прекратилась. Кстати, среди поступивших на строительство сум имелись и такие, которые обычные горожане вряд ли могли себе позволить. Поступали они анонимно, но, думаю, можно предположить, кто были эти люди и какие такие грешки сповадили их на эту неслыханную щедрость. «Так нужно было всего лишь возвести церковь? Я так понял. Я так не думаю». Все прекратилось скорее из-за того, что люди ушли оттуда. Но сейчас ведь все закончилось. Да, но многие дети до сих пор не найдены. Дальше мы шли молча. И уже перед самым домом Таня закончила свой рассказ. Как-то зимой в том районе прорвала водопроводную трубу. Стали раскапывать землю и там обнаружили тело Павлика. Того самого, что нашел памятник в песочнице. Ну да. Экспертизе, если я не ошибаюсь, не удалось точно установить причину смерти. Никаких физических повреждений обнаружено не было. Скорее всего, мальчик погиб от нехватки кислорода. Нашли его на глубине почти в 3 метра. Проклятие! Кто мог закопать еще живого ребенка на такую глубину посреди жилого района? Кто-то пожала плечами Таня и зашла в подъезд. Домой мы вернулись в мрачном настроении». Нас уже действительно потеряли, и мы поспешили отправиться по кроватям. Помню, что спал я в ту ночь плохо, ворочился, думал о рассказе Тани, хотелось немедленно убраться домой, подальше отсюда, как тем детям, что возвращались из лап неизведанного к своим родителям. Уснуть мне удалось только ближе к утру, и хотите верьте, хотите нет, но приснилась мне моя прабабка, я ни разу не видел ее. Даже на фотографиях, новость не точно знал, что это она. Старуха стояла в дверях какой-то избы, в которой почему-то не было ни одного окна. Я хотел подойти к ней, зайти к ней в гости, но прабабка ругалась, кричала что-то несвязное. Размахивала руками и гнала меня прочь сердито, сжимая кулаки. Проснулся я в дурном настроении. Тяжелые думы не давали покоя, не оставляли меня ни на минуту. Вообще эта история произвела на меня неизгладимое впечатление, особенно этот мой сон. И уже в поезде, на обратном пути, я понял одну вещь, которая немного меня успокоила. Гнала меня прабабка, значит не хотела, чтобы я был с ней. А ведь всем известно, что нет хуже приметы, чем когда во сне покойники зовут тебя с собой. На этом все. Желаю вам всем удачи и благополучия. Спор. Грубо говоря, году это в 96-м поспорил я, что ночью один на кладбище схожу и отмечусь там типа на мертвом дереве, которое посреди него стоит. Кстати, тоже добавляет антуражу. При малейшем ветре начинает скрипеть мерзенько так. Крест фломастером нарисую. Приняв для храбрости, пошел. Взял фонарь, старое советское чудо такое в руках, от круглых здоровых батареек, в другой руке радиоприемник. Иду, погода теплая, градусов 18-22, я думаю, луна в шаре отсвечивает, полная такая красивая, яркая аж тень отбрасываю, настроение хорошее, водка в молодом организме плещется, радио играет единственную станцию в те золотые времена авторадио. Песня еще помню, которая зацепила, изли гиблю за что-то, не верь мне называется что ли. Единственное, что мрачает настроение, это далекие погромыхивания грозы, которая неспешно так чипалинит со стороны остановки поезда 54 километр. Ну, думаю, фигня, война, десять раз успею туда-сюда смотаться, черт с ней, обхожу лес кладбищем по дороге. Ну и собственно говоря спустился до реки, нашел тропку и забурился в лес. Вот тут посетил меня глюк номер один. В программе радио перерыв случился, диджей чего-то замялся и я явно услышал с реки веселый детский смех. Блин, ну не было там никого, не было, я же проходил там, а дальше где не прошел фонарем светил, ну уж палатку то бы увидел. Ну хрен с ним думаю. Фиг ли бы мне не приключился смех, может с того берега такая слышимость нехилая была. Топаю дальше, а у самого погоста есть место такое хитрое. Тропинка уходит под елки, продираешься сквозь сучки, обычно падаешь, особенно если не видно ни хрена, да и не трезв. Вываливаешься на просеку метров 10 шириной, переходишь ее, та мешает крапивой ветки, мерзко в общем и влазишь под елки, очень густо так растут, голову опускаешь, чтобы глаза не встретились с Пролезаешь, поднимаешь голову и взглядом упираешься в памятники. Первый раз, когда шел, однако такое фиктивное появление на меня произвело впечатление, а кладбище разделено на две части, новое, где хоронят с 50-60-х годов, и старое. На нём даже кресты сгнили, одни могилы остались и иногда по ночам они светятся немного. Так как я умаялся, сажусь на скамейку около могилы, открывая флягу, поздравляю себя с финишем, весело так. И тут замечаю, как раньше не заметил, не знаю, ну хотя я через ветки, акимиш коломился ломился, трещало всё и я не вслушивался, что из радио всё чаще раздаётся треск статики вместо программы. Гроза, однако, как-то очень шустро подошла, так как и гром довольно близко, и ветерок начинает подниматься, и красиво так по верхушкам елей отблески молнии время от времени пробегать начинают. Скрип пошел мерзкий, как будто доску выкручивают, и вообще, без радио как-то очень некомфортно становится. «Ну фигли делать?» – вырубил его, в карман засунул, и тут зараза резко садится фонарик. «Совпадение? Ага, сейчас. Это сейчас можно сказать, а тогда я подсел на измену. Причем меня колотить начало конкретно, особенно когда посмотрел на крест. Кругом лес, вроде темно должно быть, а вот сейчас на крест падает свет от луны. Но не бурелом ведь, кладбище все-таки. Деревья не вплотную стоят, да и луна поднялась повыше. И тень от него как раз касается моих ног». И тут длинный такой разряд молнии, тень от нее, как стробоскоп, падает на могилу. И в том месте, где она кончается, начинает осыпаться земля. Забавно, правда? Мне уже насрать на фломастер, на дерево, на все. Я уже решил, что пора как можно скорее перемещаться в сторону любимой, хорошей, светлой, уютной, безопасной дачи. А вот фиг, не могу от испуга славки встать, не могу». И смотрю из-под земли, знаю не бывает, говорю ведь глюк, рука такая высовывается, ну как, по моим представлениям так и должна выглядеть рука, которая высовывается из могилы, и скребет по земле, скребет, а туча до луны дошла, ее закрыла, ветерой какой сильный стал. Дерево, зараза, скрипит, и снова раздался детский смех, это на кладбище-то в лесу, в грозу. А я встать не могу. Чую зару сейчас и отключусь просто. И вот тут апогей истории. Замечаю в свете молний. Кстати, больше никогда не видел такой чистоты, как мне на башмак с моей стороны могилы осыпалась земля. Вот тут-то ноги и включились. Все включилось. Хорошо, что приемник-фонарь по карманам рассовал уже. Вы видели, как бегают киницы? Тихо они бегают по дорожкам своим. Я рекорд мира поставил. По лесу, по веткам, деревьям, траве, дороги. Причем хрен я вниз у реки побежал. Ломанулся по кратчайшему вектору к деревне. И бежал все два километра. Быстро бежал. Даже грозу обогнал. Так меня и не палило, как я и надеялся. Ну вот, собственно, и все. Спор я проиграл, глюк словил. Адреналина море. Хорошо, простите, что не обосрался. Единственное, что меня до сих пор волнует – краем уха слышал от бабок, которые живут в деревне, что возле могилы, предположительно, около которой я сидел, обнаружены отпечатки ладони и след, как будто кто-то полз от нее. Бабки грешили на родственников, которые набухались и падали там. Может быть, все может быть, а почему и как следы не смыло ночью? И вообще, в тот день было это или в другой, я не знаю,